То, о чем рассказывал когда-то старик, ныне творилось перед его глазами. Туча дыма поднялась, достигнув небесного свода. Визжал пар, бухали лопаясь о вары, клокотала лава ледяная кровь чудовища. И лишь сам Еролгуй молчал, целеустремленный, бессмысленно швыряя себя в огонь. Шаран кинулся было в дальний конец Арайхона, где не так сильно душил дым, но вовремя остановился, сообразив, что там Иеролгуй легко достанет его, если вдруг сползет обратно в Далайн. И действительно, Многорукий нырнул шумно, словно разом выпалило дюжина дюжин у и тут же принялся штурмовать соседний Арайхон. Шаран Спотыкаясь, перебежал на огненную сторону, где все кипело и трещало, сгорая. Яролгуй рванулся следом, остановился лишь у самого поребрика и, гипнотизируя, выкатил разом полдюжины глаз. Один из глаз был меньше других и, кажется, слеп. «Ты мало получил в прошлый раз!» — неслышно крикнул Шаран. «Могу добавить еще!» Он швырнул гарпун. Острое орудие бесследно кануло в прозрачной зеленоватом теле. Оскальзываясь в лужах крови иной-то, Шаран побежал вдоль поребрика. Он знал, что не сможет убежать, что многорукий легко перехватит его там, но все же бежал. Юралгуй перелился через орехон, вздыбив долайн, Рухнул вниз и снова. На этот раз с другой стороны пополз на вары Загоняя крошечного человечка к обрыву. Опять свистел рвущийся пар, Скрючивались опаленные руки, Ошпаренная плоть белела, теряя прозрачность, И тут же переваривала сама себя и вновь зарождалась. А человечек, из последних сил брел вдоль поребрика, стремясь хотя бы уйти от отравленного дыма. Но и этого ему не дал многорукий властелин. И Ролгуй еще раз переметнулся на другую сторону и вновь зажал Шаарана на узкой полосе огненного болота. «Ну что тебе надо?» — прохрипел Шааран. Тебе меня не взять, а сам я не сдамся. Что ты бегаешь за мной, словно баргет за должником? Ты ничего не получишь, я ничего тебе не должен. Хотя, погоди, должен. Сушильщик Койцок велел передать, что он твой покорный раб. Он видел Далайн лишь в дни Мягмара, но молится тебе день и ночь. Его голова в проплешинах от срезанных волос. А я не такой. Мне плевать на тебя. Юрол Гуй нырнул и в бесчетный раз взгромоздился на огненную дорогу. Шаран упал. Ни идти, ни бежать он уже не мог. Но руками, пока еще послушными, перевалил себя через поребрик в густой, многократно перемешанный нойт. Хотелось закрыть глаза и умереть, но этого было нельзя. Надо смотреть и ждать, когда Иролгуй повернется, и тогда еще, и еще раз ползти через поребрик. Выйдя утром коваром, сушильщик кольцок увидел лежащего человека. Это был уже второй такой случай за последнюю неделю что не могло понравиться койцогу Возле авара сушильщика спать не следует. Кайцог подошел поближе, чтобы ткнуть лежащего носком сапога и разбудить. Сначала Кайцог думал, что это вернулся тот, прежний, но, подойдя, понял, что ошибся. Тот был молод и щеголеватый одет. Неясно, что могло занести его сюда и заставить спать на земле. Этот же более страшного человека кайцогу видеть не приходилось. Черная личина из запекшейся крови и грязи с багровыми пятнами, где сошедшая лохмотьями кожа обнажила вздувшееся мясо. Вместо одежды рвань, расползающаяся от единого прикосновения. Тело, проглядывающее сквозь прорехи, Тоже, кажется, сплошной раной. Было непонятно, как еще дышит этот будущий труп. И все же это был тот прежний человек. Когда кольцок приблизился, он разлепил щелки глаз и тепло произнес. «Я выполнил твою просьбу и принес тебе подарок». Он достал старый, видавший виды нож, культяпками пальцев отковырнул затычку и вывалил на камень что-то длинное, шевеляющееся, похожее на червя. На конце отростка красовался изогнутый коготь, а по сторонам он был усыпан крошечными, едва заметными присосками. Не стоило быть ни мудрецом, ни старейшиной, чтобы понять, кому принадлежит эта конечность. Довольно часто случалось, что, выходя на сушу, Ерол терял одну или несколько своих рук. Но он всегда тут же пожирал их, не оставляя своего тела людям. Лишь редким и несказанно отважным счастливчикам удавалось, стоя на соседнем марафоне, отсечь кончик щупальца и перетащить его к себе. Куда чаще резкий рывок лишал смельчака оружия той жизни во всяком случае прежде койцок лишь слышал о редкостном живом талисмане говорили что пока отрубленная конечность иеолуя шевелиться с ее владельцем не может произойти ничего плохого а случалось что рука продолжала жить больше года койцок осторожно палочкой, Запихал опасный подарок обратно в нож. А когда поднял голову, то увидел, что гость лежит без памяти, хрипит и, судя по всему, умирает. Сушильщик расстелил жанч, перекатил на него безвольное тело, оттащил под прикрытие единственного на пяточке холодного тесега и побежал за водой. Ярол Гуй приближался разбрасывая в стороны руки, крутящиеся словно ручьи. Они кружили его со всех сторон, щупальца с присосками, с когтями, с бахромой рвущих пальцев. Сочно чмокая распахивались рты. Маленькие глазки в узлах рук и огромные главные глаза смотрели на него. Лишь один подбитый глаз скосил в сторону. Шаран понимал что на этот раз он не успел уйти и сейчас будет съеден, как и тьмы безымянных забытых людей до него. Но он не мог сдаться так просто, одернулся, пытаясь подняться, вскрикнул от боли в руках и очнулся. Над головой плавно прогибался навес. Земля, греющая даже сквозь подстилку, подсказывала, что он находится на огненной, но сухой земле. Казалось, он вернулся домой. Сейчас полок откинется, и войдет мама. Вот только дома, на сухой полосе, никогда не бывало так тихо. И еще, откуда взялась эта боль? Шаран поднял руки к лицу и увидел, что они замотаны повязками. Может быть, старик? Тогда почему он не Валдан Шаваре? Вообще, что произошло? Шаран напрягся, пытаясь встать, но со стоном откинулся на постели. Неожиданно разом он вспомнил и свою неудачную карьеру, и неудачную женитьбу, и неудачную попытку прорваться в страну добрых братьев. Лишь вместо последних часов в памяти оставался провал. Шаран не понимал, как ему удалось спастись и где он находится. Полок сдвинулся. Под навес пригнувшись, вошел худой человек со следами старых ожогов на лбу и щеках. «Сушильщик Кайцок!» Сразу, словно кто-то подсказал, вспомнил Шаран. Кайцок подошел, начал перевинтовывать Шарану руки. Руки до самого локтя были покрыты язвами. Кайцок, невесомо касаясь пораженных мест, Смазал их чем-то прозрачным. Было совсем не больно. — Спасибо, — прошептал Шаран. — Тебе спасибо, — отозвался Койцок. Он поднял стоящую на столике флягу из прозрачного рыбьего пузыря. Внутри, царапая ядовитым когтем, копошился палец, ерол, гуя. Почему-то Шаран сразу узнал его хотя и не мог вспомнить, как тот достался ему. «Третью флягу прогрызает», — сообщил Кайцок. «Живучая тварь», — согласился Шоаран. Кайцок вышел и через несколько минут вернулся, неся блюдо с тонко нарезанными полосками белого мяса. «Ешь», — сказал койцок — «это целебное, тебе надо». Мясо слегка приванивало там но острый пряный вкус заглушал запах. Кушание показалось необычайно вкусным, хотя, возможно, это оживший организм понимал, что ему нужно. «Что это?» — спросил Шоаран, проглотив последний ломтик. «Хвост парха «Где только-то стал?» — уважительно произнес Шоаран. «Сейчас это несложно, мегмар — Не может быть! — Шарам встрепенулся. — До Мягмара еще три недели. — Было, когда ты вернулся. Кольцок присел на корточки возле постели. Ты три недели в бреду провалялся, все с многоруким беседовал и со стариком Тенгером, ругал их нещадно, меня жуть брала. Мне их любить не за что. — сказал Шааран. Узнав, что даже в бреду не выдал своей тайны, Шааран успокоился. Жаль потерянных трех недель, но он наверстает их и все равно прорвется к Явдай. — Мегамар, — повторил шаран почему ты тогда не на берегу? — А мне теперь не обязательно. Кайцок поднял пузырь с обрезком щупальца, любуясь им. В этом году вообще странный праздник. На Орейхонах суматоха. Церрегеры ищут, хватают всех подряд. А Ван в покоях заперся, и народу не показывается. Вместо него выходил от Донт Тройгал. — Ван не выйдет, — сказал Шаран, догадавшись, о ком идет речь. — Я его убил. — Потому и скрываешься. — спросил сушильщик. — Да, — солгал Шаран. — А здесь тебя никто не найдет. Сюда запрещено ходить. Да люди и сами боятся. — А второй сушильщик? Кольцок махнул рукой в сторону Далайна. — А его нет, — сказал он. — Не повезло. — Прости, я не знал. — Ничего, зато с нами все будет в порядке. Со мной и с тобой. Кайцок укрыл Шуарана пушистой шкурой. — Спи, тебе сейчас надо много спать. — Я не могу много, мне надо идти, — возразил Шуаран, уплывая, уже не в беспамятство, а в обычный сон, вернувшегося к жизни человека.